Глава девятая Я уже собралась спать, когда потайная дверь моей комнаты распахнулась и вбежала испуганная принцесса в ночнушке с распущенными волосами. «Там! Там!» — задыхаясь, пыталась сказать она. «Что там?» Я взяла ее за плечи и попыталась поймать взгляд. «Успокойся, тише! Что случилось? Иди и сама посмотри!» — пролепетала Камила. «На моей кровати!» Я поспешила в ее комнату. Желудок скрутило от страха, когда я увидела белую розу на покрывале. «Ты же к ней не притрагивалась?» — спросила я. «Нет». Принцесса замотала головой и спряталась за меня. «А что служанки?» Я посмотрела на двух девушек, всполошенно жмущихся друг к другу. «Мы тоже не трогали», — ответили они. «Даже сразу не заметили». Я позвала Венди... И когда та явилась, попросила сходить за Вайлдом, не привлекая внимания. Пока тот шел, Камила сидела в моей комнате. До прихода Вайлда я лишь успела накинуть халат и запахнула его на груди в тот самый момент, когда он вырос на пороге моей спальни. И очень надеялась, что он не заметил моей любимой рубашки под тем самым пеньюаром. «Там Роза». Я сразу указала на дверь в комнату принцессы. «Никто ее не трогал». «Хорошо». Коротко кивнул Вайлд и последовал в смежную с моей спальню. Мы с Камилой направились за ним. Служанки топтались на том же месте, где мы их оставили. Вначале Вайлд быстро обследовал всю комнату, в том числе и окно, затем подошел и взял розу, голой рукой. «Вы не боитесь?» — осторожно уточнила я. «Брать ее вот так. Я нет. Он был все так же немногословен. Я изучу ее на предмет магии и после сообщу результат». Думаю, ваше высочество, вам не стоит оставаться этой ночью одной в спальне, пусть ваши горничные останутся с вами. Я тоже останусь спать с принцессой, сказала я. Вайлд снова кивнул, затем бросил на меня взгляд. Рус, можно вас на минутку? Да, конечно, насторожилась я. Мы вернулись в мою комнату, и Вайлд произнес, понизив голос: Сегодня вечером пропала еще одна девушка, модистка. Возможно, ее исчезновение произошло и раньше, поскольку уже с обеда ее никто не видел. Обставлено все, как и прежде. И он показал на цветок, зажатый между его пальцами. Поэтому берегите принцессу, как зеницу ока. И себя тоже. Добавил через небольшую паузу. «Возьму свое оружие и не буду спать всю ночь. Я сразу устремилась за своими клинками. Халат на груди распахнулся, являя мою сорочку, и бровь Уайлда, осуждающая, загнулась». «Я же просил вас во дворце, я же предупреждала вас, что не расстанусь с этой рубашкой!» С вызовом ответила я и запахнула пол и халата обратно. «Можно хоть что-то, у меня останется свое. Уайлда тяжело вздохнул и направился к выходу. «Если заметите что-то подозрительное, сразу же вызывайте меня!» Бросил потом мне через плечо, а я со своей стороны усилил охрану снаружи. Он ушел, а я, помимо оружия, прихватила свою подушку и одеяло и отправилась к принцессе. «Спасибо, что останешься со мной», — сказала проникновенно Камила. «Я так испугалась! Это моя обязанность». Я чуть улыбнулась ей и положила свою подушку и одеяло на мягкую софу. Потом подвинула ее впритык к кровати принцессы. «Как твоего телохранителя». «У меня замечательный телохранитель и замечательная подруга». Камила проворно забралась под одеяло. Я в ответ вновь натянула улыбку и тоже стала готовиться ко сну. «Давай сбежим!» Внезапно предложила принцесса, когда на следующий день после завтрака мы вышли на прогулку. «Куда?» Я несколько опешила. «Куда-нибудь в вглубь парка!» Принцесса прикусила губу. «Я очень нервничаю перед балом, и мне хочется хоть немного побыть одной, без этой толпы!» И она взглядом показала на четверку охранников — «Сейчас среди них не было Джошуа. Он должен был заступить на смену перед самым балом. Их сегодня как-никак много». Уайлда просто заботится о твоей безопасности», — напомнила я. «Я знаю, но чувствую себя словно пленница. Мне в четверть часа свободы. И потом мы сразу вернемся». Камила выглядела действительно очень несчастной. «К тому же ты ведь будешь со мной. Если что, я возьму всю вину на себя, обещаю». «Ну, хорошо». Сдалась я и усмехнулась. «Но, боюсь, у нас будет меньше 15 минут, прежде чем нас найдут». «Хоть сколько?» Камила тоже улыбнулась. «Ну, и каков план? Ты ведь лучше знаешь местность, в отличие от меня». «Тут, конечно, бабушка немного поменяла все за последние несколько лет». Принцесса покрутила головой. «Но за следующим поворотом должны быть заросли. Если мы завернем в них, то быстро скроемся с глаз». «Что ж, давай попробуем». Я пожала плечами... В конце концов, авантюры мне всегда были по душе. Все прошло гладко. И через несколько минут мы уже бежали, петляя между деревьями и кустами, а охранники остались где-то далеко позади на прогулочной дорожке. «Святая Фейла!» Камила, смеясь, наконец остановилась. «У меня уже дыхание сперло, но это было весело. Представляю, сейчас лица охранников!» А я лицо Уайлда, когда он узнает о нашей выходке. Я ухмыльнулась. «Господин Уайлд не так суров, как хочет казаться», — возразила принцесса, «но у меня были все основания не верить ей». «Что ж, тогда скажи мне, где мы сейчас находимся?» — спросила я, оглядываясь. За деревьями виднелась каменная стена какого-то здания. Камила тоже осмотрелась и вдруг охнула, испуганно прикрыв рот. «Кажется, мы случайно оказались около того самого места, где держит Клифферда». «Добегались». Вздохнула я, но любопытство все же взяло верх. «Он где-то в этой башне?» «Да, но его темница под землей. почти шепотом ответила принцесса. «Кто это?» Я замерла, заметив мужскую фигуру, крадущуюся вдоль стены. «Это же наш садовник», — ответила Камила. «Но и я уже узнала этого старичка». «Очень интересно, что он тут делает», — пробормотала я. «Не знаю, мало ли какие у него тут дела» прошептала принцесса, «давай-ка осторожно двинемся за ним». Предложила я и взяла ее за руку. «Хочешь проследить?» Глаза Камилы округлились. «Зачем?» «Пока сама не знаю». Мы, стараясь ступать тихо, двинулись за садовником. Тот уже углубился в парк и ускорил шаг. Нас он, к счастью, не заметил. Идти долго не пришлось. Через несколько минут деревья поредели, и впереди показался небольшой домик, больше похожий на хозпостройку. Там он хранит свой инвентарь, — снова пояснила принцесса. Мы подождали, пока старик зайдет внутрь, и прокрались к постройке с другой стороны. Осторожно заглянули в помутневшее от пыли окошко, и перед нами открылась странная картина. Посреди небольшого помещения стоял стол, а на нем — с десяток разномастных миниатюрных шкатулок. Старик тем временем достал из-за пазухи еще одну шкатулку и присоединил ее к остальным. Затем развернулся и вышел из постройки, предварительно закрыв навесной замок на двери. На этот раз мы выждали, пока он скроется из виду, и вышли из своего укрытия. Я подергала дверь, так просто не открыть. Тогда я достала из прически шпильку и поднесла ее к замку. «Ты хочешь зайти внутрь?» В голосе принцессы слышалось беспокойство. «Взломать дверь? Хочу посмотреть вблизи, что там за секреты хранит ваш садовник». Открывать замки шпилька меня научил развлечения ради еще лет десять назад один солдат из гарнизона. Его потом перевели в другое место, как раз-таки за воровство с продовольственного склада. Но навык вскрывать несложные замки остался со мной. Полминуты, и мы смогли проскользнуть внутрь. Камила чихнула от поднявшейся пыли, у меня в носу тоже засвербело, но удалось держаться. Я подошла к столу, где в хаотичном порядке стояли странные шкатулки. Простенькие, деревянные, из металла с гравировкой, украшенные золотыми пластинами и камнями, из подделочного камня, обитые гобеленом с вышивкой, все разные, ни одна не похожа на другую. — Не знала, что наш садовник увлекается коллекционированием, — заметила принцесса. Я коснулась одной шкатулки и ощутила внезапную необъяснимую пустоту в груди. Захотелось сразу отдернуть руку, что я и сделала. «Ваше высочество! Ваше высочество!» Донеслось снаружи. Мы с принцессой переглянулись. «Это моя охрана». Камила глянула в окно. «Они нас нашли. Давай быстрее уходить, чтобы нас здесь не увидели». Мы тут же выбежали на улицу, и я спешно закрыла замок, надеясь, что он выглядит так же, как и прежде ваше высочество наконец мы вас отыскали запыхавшиеся встревоженные стражники выбежали нам навстречу это мы вас потеряли накинулась я на них в свою очередь даже заблудились где вы были принцесса очень волновалась лучшая защита нападение да простят меня эти замечательные парни вы пропали мы вас начали искать те были заметно растеряны ладно давайте забудем уже более примирительным тоном произнесла я «Вы кому-либо успели рассказать об этом? Господину Вайлду, например?» «Нет, нет, не успели», — ответил один из них. «Вот и не стоит, чтобы господин Вайлд не усомнился в вашей компетентности. А теперь давайте вернемся во дворец». «Да, возвращаемся», — подражая моему уверенному тону, приказала Камила. «Скоро полдень, пора готовиться к балу. И гордо вскинув голову, направилась вперед. Я усмехнулась. «Она быстро учится». На обратном пути я размышляла о садовнике и его шкатулках. Что бы все это могло значить? И откуда он нес последнюю шкатулку? Что еще есть в той стороне, кроме башни с подземельем? К слову, сегодня и от него я не ощутила ничего похожего на то, что было вчера в Розаре. Означает ли это, что под подозрением остается лишь секретарь королевы? Или же я вовсе ошиблась в своих ощущениях и предположениях? Может... «Стоит поговорить с Уайлдом, но не решит ли он, что я сошла с ума?» «Не думаю, что ему понравится, если я влезу в его расследование». Я представила его мрачное лицо и осуждающий взгляд и поморщилась. «Нет, не буду пока торопиться это делать». После обеда ни с того ни с сего ко мне заглянул Джошуа. Он долго топтался и мялся в дверях, прежде чем начать говорить. «Да что случилось-то?» — не выдержала я. К тому же, в этот самый момент Венди мучила мои волосы, забивая их горячими щипцами, и меня это ужасно раздражало. «В общем, я хочу признаться». Джошуа откашлялся. «Надеюсь, не в любви?» — вздохнул я. «Нет, бесчувственная Роуз!» — нахмурился он. «Во всяком случае, не тебе!» «Фух, хвала Фейли! А то я уже испугалась. Хотя теперь я заинтригована, кто же разбил твое сердце!» — хмыкнул я. «Можно нам...» наедине поговорить». Джошуа покосился на служанку, которая уже тоже навострила уши. «Венди, оставь нас, пожалуйста, на минутку». Попросила я ее. «Только недолго, а то кудри опадут». Предупредила она и вышла. Джошуа тут же подошел ко мне ближе и произнес уже полушепотом, «Это была моя роза. Вчера. У принцессы». «Что?» Мои глаза непроизвольно расширились. «Ну, Я же видел в Розарии, какие розы ей больше всего нравятся, и сорвал одну украдкой. Джошуа смущенно почесал затылок. «И когда вы были в купальнях, я незаметно проскользнул в комнату и положил ее на кровать. Мне просто хотелось сделать приятное, принцессе». «Шираки все искверны, скверны», — я. «Но ты ведь знал, при каких обстоятельствах исчезают девушки? Знал про розы?» «Я не подумал, просто хотел сделать приятное». Джошуа виновато уставился в пол. Только потом понял, что натворил. Значит, ты влюбился в принцессу, простонала я. Но она милая, пробубнил тот. Она принцесса, а ты ее охранник, с отчаянием воскликнула я. Ты же понимаешь, что это что это, в общем, ничего хорошего из этого не выйдет. Понимаю. Ты ж не расскажешь никому. Друг выглядел, как побитая собака. «Или надо, Вэлду? «Не надо!» — отрезала я. Хотя, думаю, он уже и сам понял, что это не такая роза, как те. «Ох, Джошуа!» «Так я пойду!» Он глянул на меня из-под лобья. «Иди, конечно! Только советую больше ничего подобного не вытворять!» Первый раз пронесло, а во второй... Я махнула рукой. Джошуа понуро кивнул ирритировался. Следом сразу вернулась Лэнди и продолжила экзекуцию над моими волосами.